Когда осел миновал мост и пошел по шоссе, я в последний раз взглянул на мост, дот, мрачные дома крестьян верху на плато, могилы товарищей у опор моста, новые могилы еще не начали копать, и деревянный сарай рядом с издевательской надписью «Кофе-оранжат». Генерал уселся на обломок бетонного блока и закурил. Рабочие копали внизу, у опор моста, возле разбитых бетонных блоков, из которых торчали ржавые перекрученные железные прутья. Новый мост был выстроен в нескольких сотнях метров вниз по течению, там, где проходила новая дорога, возле фабрики по переработке масличных. На старой горной дороге росла дикая трава и кое-где... Пробивался кустарник. Взрыв наверняка был необычайно мощным, подумал он. Мост взорвали посередине, и тяжелые обломки бетона полетели вдот, а некоторые даже перелетели через него. Возле моста стоял старый деревянный сарай. Над входом красовались следы надписи «Кофе», аранжа. Неделю назад, когда они приехали сюда, сарай, так же, как мост, дот и часть автострады, был наполовину разрушен. Рубероид, покрывавший крышу, был разорван в нескольких местах, а многие доски были оторваны и сгнили. Но два дня спустя из районного центра прибыл продавец автолавки местного управления общественного питания. Он привез с собой сигареты, коньяк и кофеварку. Это было очень кстати, потому что кроме пяти постоянных рабочих, Они наняли еще семь временных, и все они, включая шоферов, эксперта, священника и генерала, должны были провести здесь две долгие утомительные недели. Продавец разместил свою передвижную лавку в старом сарае, прибив в двух-трех местах доски и придавив камнями куски рубероида, чтобы их не сорвало ветром. Это внесло некоторое оживление в их жизнь. По утрам рабочие перед тем, как взяться за дело, пили кофе и пропускали по рюмке фернета. Местные крестьяне, заинтересовавшись происходящим, часами напролет глазели на раскоп. И сейчас генерал наблюдал за тем, как двое из них что-то объясняли старому рабочему, показывая на опору моста. Тоже из них стрелял в часовых?» — думал генерал всякий раз, когда видел крестьян, разговаривавших с рабочими или покупавших сигареты. Прошла неделя с тех пор, как они прибыли сюда, И генерал некоторых из них уже узнавал. Поиски продолжались за мостом и около его опор. У опор были похоронены только часовые, а большинство могил было возле шоссе. Они располагались в ряд, одна за другой, возле ржавых обломков сожженных машин. Место было самое подходящее, чтобы подстерегать в засаде проезжавшие автоколонны. Именно это они и сделали перед тем, как взорвать мост. Священник и эксперт поднимались по склону. Эксперт свернул к сараю, а священник подошел к генералу. — Ну как? — спросил генерал. — Все в полном порядке. — Данные совпадают? — Полностью. — После Послезавтра начнем копать по ту сторону моста. Горные ущелье скрывал густой туман. — В плохой погоде? — спросил генерал. Священник кивнул. — У албанцев есть пословица, — сказал он, — в плохую погоду иди к хорошему другу. — Значит, нам паляться некуда, — сказал генерал. — В этой стране все двери для нас закрыты. Священник закашлялся. — У меня уже два дня побаливает горло. — Ничего удивительного, такая сырость. Если и эта зима будет такая же, как прошлая, нам туго придется. — «Похоже, так оно и будет», — сказал священник. «Мы провели здесь всего год с небольшим, а мне кажется, что целую жизнь. Основную часть работы мы уже сделали. Чем дольше все это тянется, тем невыносимее становится. Мы устали. Если бы мы закончили с горными стрелками летом, было бы легче. Да вот не успели. Кто же знал?» за что нужно было браться в первую очередь. Даже домой вы не съездили. Это верно. Все слишком уж затянулось. Мы надеялись, что закончим к концу весны, самое позднее, к середине лета. Не наша вина. Похоже, молниеносная война может быть, а молниеносных поисков не бывает. Чем молниеноснее война, тем дольше потом приходится искать могилы. Мы застряли у этого проклятого моста и не можем двинуться с места. Я не понимаю, почему партизанам так нужно было взорвать мост, — сказал священник. Они использовали его как хорошую ловушку. Если бы его не было, не было бы и автоколонн, и партизаны не могли бы устраивать засады. Тогда могил здесь было бы вдвое больше, и мы торчали бы здесь не две, а четыре недели. Слава богу, что это не произошло. Мне осточертел этот пейзаж и эти крестьяне, которые во вовсе суют свой нос. — Да, много их тут верстится, — соглашился священник. — Похоже, они испытывают удовольствие от всего этого. — Они меня раздражают, — сказал генерал. — Особенно этот старик со своим допотопным револьвером на поясе. Священник закашлялся. — Знаете что, — сказал доверительно генерал, — я, честно говоря, опасаюсь этих психопатов. Взбредет ему что-нибудь в голову, он вытащит револьверы и пальнет в тебя среди бела дня. — От этого сумасшедшего чего хочешь можно ждать, — сказал священник. — Нужно быть осторожнее. Вдали в горном ущелье громыхнули раскаты грома. Генерал закурил. — Мне, в общем-то, понятен интерес этих крестьян к раскопкам, — сказал он. Солдат, служивший в свое время в охране этого моста, кое-что рассказал мне перед отъездом. Сейчас, когда я сидел здесь один, мне уже не в первый раз вспомнились его слова. Мы напомнили ему о войне. Да, судьба этого маленького, забытого богом села во время войны оказалась связанной с мостом. Он принес им беду. После того, как его взорвали, наши каратели устроили здесь резню. Если бы моста не было, бедствия войны миновали бы это село. Но мост построили и случилось то, что случилось. А теперь вдруг появляемся мы и ищем здесь останки часовых, охранявших мост и других солдат. Наверное, это всколыхнуло их воспоминания. Вот им и мы не сидится дома, Вертится вокруг рабочих, покупают сигареты в сарае. Именно этот сарай больше, чем что бы то ни было, напоминает им о войне спустя. Двадцать лет он снова открылся в связи с нашим появлением. Приближалось уже время обеда, когда работа застопорилась. Эксперт обсудил что-то со старым рабочим, потом подошел к генералу и священнику. «Две могилы завалены бетонными блоками», — сказал он. «Что будем делать?» «Нужно взрывать динамитом». «Хорошо, давайте динамитом». «У нас есть с собой динамит?» «Нет, завтра получим в районном центре». «Они пошли обедать». После обеда заморосил мелкий дождь. Рабочие сидели в холодном прокуренном сарае и смотрели на дождь.